Глава п я т а И снова высокая дипломатия. Беда никогда не приходит одна, это общеизвестная истина, но она всегда становится откровением для того, кого касается лично. В данном случае она коснулась лорда Пальмерстона, королевы Виктории, а заодно и всей Британской империи в лице главных держателей акций Ост-Индской к о м п а н и и То, о чем они столь громко говорили и чем постоянно запугивали себя с марта 1801 года, свершилось. Точнее, свершалось о прямо сейчас. С того самого момента, как русский император Павел I отдал приказ атаману Платову о походе казачьего войска на Индию, англичане начали говорить, что русские угрожают их интересам на Востоке. Постоянно твердя о возможности вторжения в Индию орд диких казаков из-за хребтов Гиндукуша, Сыны Альбиона убедили в этом даже самих индийцев, которые стали видеть в русских, если не своих потенциальных освободителей, то, по крайней мере, друзей. Действительно, раз белые господа только и делают, что говорят о постоянной угрозе с севера, значит, русские действительно могут перейти за снеженные горы и прогнать захватчиков со священной земли. С подобной логикой было трудно спорить, если учитывать, что так рассуждали люди, страшно желавшие сбросить со своей шеи чужеземных кровососов. Чем больше англичане говорили о громких успехах русского оружия в Средней Азии, тем смелее в своих тайных помыслах становились индийцы. Британцы досаждали всем слоям Индии. Их ненавидели простые индийцы, которые, подобно муравьям, непрерывно трудились на необозримых полях страны ради прибыли чужестранцам. Их проклинали купцы, у которых британцы отняли возможность свободной торговли с третьими странами, принуждая покупать лишь одни британские товары. Ими были недовольны князья по воле Ост-Индской компании, лишившиеся своей прежней абсолютной власти над подданными. С момента начала Восточной войны ни один тайный посол от Раджей Пинджаба отправлялся тайными тропами в далекий Оренбург с просьбой освободить страну от поработителей. И почти все они просили прислать грозных казаков, перед которыми так трепещут чопорные британцы. Того, что русские могут сесть на место англичан ы начать править Индией, подобно британцам, у местных жителей даже не было в мыслях. Они хорошо знали менталитет своих северных соседей. В течение года возмущение среди индийцев росло. Оно усиливалось пропорционально известием об успешном продвижении на юг войск генерала Перовского. Чем ближе подходили к горам Гендукуш русские войска, тем быстрее росла опара бунта, грозя в один прекрасный момент перескочить через край. К концу августа это брожение достигло своей критической точки, и было достаточно одной только искры, чтобы всколыхнуть истомившуюся в тревожном ожидании страну. это произошло. 29 августа 1855 года восстали сипаи, наемные солдаты Ост-Индской компании. Ради поддержания порядка на огромных территориях своих владений, британские торговцы были вынуждены нанимать и вооружать солдат из числа местных жителей. Командовали этими подразделениями исключительно британские офицеры, охотно ехавшие в Индию за солидное жалование, которое платила им компания. Оно не уступало обычному жалованию офицера британской армии, при том, что войны в обычном ее понимании не было. Нужно было только следить за порядком и наказывать туземцев с помощью р у ж и й и пушек, которым те могли противопоставить только кожаные щиты, пики и кривые сабли. Разоренные непомерными налогами, индийцы охотно шли в наемную армию компаний, которая гарантировала измученным людям стабильный заработок и завидные положения по сравнению с другими жителями Индостана. Впрочем, британцы не собирались просто так платить сипаем деньги. С помощью этого пушечного мяса они неуклонно расширяли свои владения, ведя непрерывные войны в землях Бирмы и Афганистана. Поводом к восстанию сипаев стала банальная невыплата денег. Понеся большие убытки от сезонных ливней, компания посчитала, что грязные азиаты могут подождать, и задержала выплату жалования за три месяца. Подобное решение было вполне обычной практикой белых господ в отношении своих наемников. И потому, когда один из солдат 34-го бенгальского полка, стоявшего в м а т х у р е обратился к своему командиру с жалобой на задержку жалования, это вызвало справедливый гнев белого сахиба. Взмахнув стеком, тот навод муж ударил заступившую ему дорогу сипая и, пришпорив лошадь, проскакал мимо наглого просителя. л е т е н а н т Блау поступил так, как поступил бы любой белый офицер, к о т о р о м у туземец посмел обратиться с наглой просьбой. Каково же б ы л его удивление, когда за его спиной неожиданно раздался выстрел и острая боль пронзила его левую ногу. Блаус большим трудом удержался на лошади, а когда обернулся, то с удивлением увидел сипая, державшего в руке дымящееся ружье. Скандал был ужасным. Туземец, рискнувший поднять руку на белого господина, должен был быть предан смерти вне зависимости от того, кем он был. По приказу генерала Джона Херси, индиец, покушавшийся на жизнь белого офицера, был схвачен и после короткого разбирательства приговорен к повешению. Приговор должен был привести в исполнение Джамадар и Швари п р о с а д Но, к огромному изумлению генерала, он отказался подчиниться полученному приказу. Мало того, Джамадар стал подстрекать к неповиновению своих товарищей, которые, однако, не рискнули пойти на открытый мятеж. Главной причиной этого было большое количество британских офицеров и сержантов, которые находились в этот момент на плацу и были при оружии. Разгневанный Херси велел другим д ж а м а д а р а м арестовать мятежников, но никто из индийцев не согласился выполнить приказ. С угрюмыми лицами стояли они на плацу, отводя в сторону глаза, в которых сверкали искры праведного гнева. Поэтому приказ пришлось исполнять майору Скотту и капитану Гамильтону. С обоих мятежников были содраны погоны, а самих их отвели в помещение гауптвахты. Утром следующего дня оба бунтовщика были повешены на глазах солдат полка, а сам полк был признан неблагонадежным и подлежал расформированию. В качестве дополнительного наказания туземцам генерал Херси аннулировал всю прежнюю денежную задолженность компании перед ними. Столь непродуманное поведение командира стало последней каплей, которая переполнена чашу терпения сипаев. Как не боялись они гнева белых сахибов, угроза потерять свое кровное жалование пересилила страх перед стеками офицеров. Усыпив бдительность британцев видимой покорностью, Сипаи стали ждать удобного момента. И он настал. Решив, что местным аборигенам был преподан достойный урок послушания, англичане проявили полную беспечность и не приняли никаких мер безопасности. На следующее воскресенье на базарной площади в м а т х у р е начались массовые беспорядки, закончившиеся поджогами нескольких домов, принадлежавших европейцам. Одновременно с этим разбушевавшаяся толпа напала на находившихся в городе британских офицеров, которые вместе с семьями собирались делать покупки на базаре. Все они были жестоко убиты, при этом нападавшие не делали исключения для женщин или детей. Всего на базаре погибло четверо мужчин, восемь женщин и столько же детей. Едва стало известно о первом кровопролитии, как к восставшим присоединились сипа и расформированного полка. Они все еще находились в полковых казармах, а многие из них не сдали свое холодное оружие. По м г н о в е н и ю ока они напали на британских сержантов и офицеров, которые спокойно отдыхали или несли караульную службу. Переступив запретную черту, индийцы принялись безжалостно мстить своим командирам за все прошлые обиды и унижения. Командиру полка, генералу Херси, лишь по счастливой случайности удалось ускользнуть из рук мятежников, к другим офицерам судьба не была столь благосклонна. Майор Скотт и капитан Гамильтон были схвачены бунтовщиками и под улюлюканье толпы повешены, так же, как были казнены два мятежных сипая. Вместе с ними были повешены жены военных, на совести которых унижение и и з д е в а т е л ь с т в а над сипаями было ничуть не меньше, чем у их мужей. Как только бунтовщики завладели казармами, беспорядки полностью охватили весь город. Взбунтовавшаяся чернь бросилась грабить многочисленные склады магазины Ост-Индской компании, спеша использовать выпавший им благоприятный случай. Вслед за складами и магазинами настала очередь контор. С торжествующими криками индийцы врывались туда, куда раньше заходили смиренно кланяясь чиновникам компании, величественно восседавшим за своими полированными конторками. Для забитых туземцев они олицетворяли власть и могущество белых сахибов. Еще не до конца веря в в свою силу и в реальность происходящих событий, пугливо озираясь по сторонам, они торопливо выбрасывали на улицу всю конторскую документацию, спеша немедленно придать огню эти белые страницы. С огромной радостью глядели индийцы, как полыхали учетные книги ненавистных чужестранцев. Как языки пламени жадно пожирали многочисленные долговые расписки и прочие кабальные бумаги, освобождая людей от власти белых дьяволов, насегда в изгнанных из города. Последними в Матхуре пали тюрьмы. Утолив жажду мести, восставшие наконец-то вспомнили о весь местах заключенных, томившихся в местной тюрьме, большая часть из которых были должниками Ост-Индской компании. Разгоряченная толпа победителей, и г р а я ч и с л о м а л о главные тюремные ворота, ворвалась внутрь с радостными криками принялась открывать тесные камеры и выпускать на свободу томившихся узников. Во время этого восстания произошел довольно курьезный случай, который впоследствии породил массу слухов и легенд. Когда разбушевавшаяся толпа бросилась громить лавки заморских торговцев, несколько любителей погреть руки над чужим добром напали на палатку зажиточного армянского купца. Желая спасти свое добро, хитрый торговец стал пронзительно кричать, что он русский, и для убедительности стал трясти бляхой, на которой был выбит двуглавый орел. Как ни странно, его крики и б л я х оказали магическое действие на местных жителей. Сразу вокруг него собралась большая толпа народа, к о т о р ы й с т а л наперебой спрашивать купца, когда же русский царь пришлет свои войска против англичан, их общих врагов. Армянин быстро смекнул, что его принимают за тайного русского шпиона, и постарался извлечь из этого максимальную выгоду. Торопливо мешая правду с ложью напустив на себя важный вид, он сказал, что русские войска уже стоят по ту сторону Гендукуша и непременно придут в Индию через несколько месяцев. Однако, если господа Сипаи желают, он готов немедленно отправиться генералу Перовскому и ускорить приход русских полков. Эти слова очень обрадовали индийцев и русскому шпиону позволили беспрепятственно покинуть восставший город вместе со всем его скарбом. Стоит ли говорить, что уже на следующий день главной новостью среди местного населения стало известие о скором приходе русских войск, которые помогут сипаем прогнать британцев? Весть о восстании в Матхуре моментально разлетелась по округе и с п р о в о ц и р о в а л о выступления сипаев в Агре, Аллахабаде и Амбале. Везде с о л д а т активно поддерживали простые люди. Почти во всех случаях британцы были захвачены врасплох, в результате чего более полутора тысяч подданных к о р о л е в а Виктории так или иначе пострадали в этих событиях. Так возникали спонтанные очаги восстания сипаев, пламя которых, подобно огромной волне, моментально разнеслось по всей территории Бенгалии и Пенджаба, вовлекая в мятеж все новые и новые толпы людей. Все больше сипаев, не желавших больше служить ненавистным колонизаторам, переходило на сторону восставших. По иронии судьбы, именно 17 сентября толпы восставших сипаев вошли в Дели, и подошли к дворцу Великого м а г о л а прося правителя, отстраненного о с т и н с к о й компанией от власти, стать их главой. Однако напуганный Бахадур-Шах ничего не ответил на прошение народа. Он не рискнул открыто поддержать восставших, но и не осудил их действия. Заняв выжидательную позицию, он внимательно наблюдал за дальнейшим развитием событий. Между тем, мятежных выступлений в столице Индии становилось все больше. В течение дня восстание полностью охватило огромный город. Пришедшие в Дели Сипаи вместе с жителями столицы нападали на европейских чиновников, владельцев магазинов и индийских христиан без з а с т е н ч и в о г р а б и я их дома и имущества. На этот момент в городе находились три батальона бенгальской пехоты. Часть подразделений присоединилась к восстанию, другая часть воздержалась от активных действий, однако отказалась применять силу против восставших. Воспользовавшись поддержкой со стороны гарнизона, пришедшие в Дели-Сипаи смело атаковали местный арсенал с намерением захватить находившееся там оружие. Комендант арсенала, полковник Мунро, вместе с восемью британскими офицерами попытался дать отпор бунтовщикам, открыв по ним ружейный огонь. Но увидев, что все их усилия были тщетны, приказал взорвать арсенал. Выполнить это удалось только самому полковнику и двоим его помощникам. Они смогли взорвать один из двух пороховых погребов арсенала и поджечь склады с амуницией. Все остальные офицеры были убиты солдатами гарнизона, вовремя разгадавшими их намерения. Мощный взрыв, потряс здание арсенала, обрушилась его наружная часть, которая убила многих людей, находившихся в этот момент у его стен. Стоящие рядом дома были повреждены. Известие о взрыве порохового склада и массовой гибели людей сразу же привело к открытому восстанию всех сипайских подразделений, находившихся вблизи Дели. Озлобленные коварством Мунро, индийцы принялись избивать в своих частях и соединениях всех британцев, для которых стало огромным счастьем унести ноги от своих подчиненных. Быстрые решительные действия повстанцев позволили им захватить запасной пороховой склад к о м п а н и и с тремя тысячами баррелей оружейного пороха, н а х о д и в ш и й с я вблизи Дели. с т о л ь решительные поступки сипаев подтолкнули Бахадур-Шаха к более решительному поведению. Опасаясь, что повстанцы смогут в дальнейшем обойтись и без него, правитель Дели быстро позабыл о своем прежнем нейтралитете и торжественно объявил о своей поддержке восставших сипаев. Незложенный британцами император назвал это дело богоугодным и согласился возглавить народное восстание. Уже 18 сентября Бахадур Шах созвал первый суд, который не созывался уже много лет. Выразив свою озабоченность гибелью в Дели европейцев, он призвал сипаев отпустить укрывшихся от резни в башне флагов мирных британцев. Это было незамедлительно выполнено к огромной радости изнывавших от жажды и голода людей. После этого жеста миролюбия великий могол заявил о своем согласии стать императором Индии и торжественно провозгласил восстановление своей монархии на территории всей страны. В знак этого торжественного решения в красном форте Дели был спущен флаг Ост-Индской к о м п а н и и и поднят красный стяг, который Сипаи сделали своим официальным знаменем. Огромное количество народа, собравшегося на площади перед дворцом правителя, стало свидетелем этого исторического события. Но мало кто знал, что в это же самое время на север был отправлен специальный посланник Бахадур-Шаха. Он вез письмо индийского правителя генералу Перовскому с просьбой оказать незамедлительную помощь восставшим. Взамен правитель обещал вечную дружбу между двумя странами и большие преференции русским купцам. Решение Великого Могола возглавить восстание в одно мгновение раскололо бенгальскую армию, самую могучую из трех армий к о м п а н и и на две неравные части. Из 75 полков только 15 сохранили верность компании или открыто не поддержали восставших, объявив о своем нейтралитете. Все остальные полки перешли на сторону повстанцев. Если на севере восстание Сипаев стремительно н а б и р а л а силу, то на юге Индостана успехи были куда скромнее. В Бомбейской, второй по силе и численности армии, взбунтовалось лишь 8 полков, тогда как в самой южной, Мадрассской армии, на сторону мятежников перешли только два полка. В основном это объяснялось нежеланием князей юга Индостана подчиняться власти Бахадур-Шаха, с которым у них имелись свои старые счеты. Таковы были первые дни восстания индийских сипаев. Его возникновение во многом произошло благодаря успешным действиям на границе Индии генералов Перовского и Евдокимова. Сообщение о восстании сипаев в Индии произвело в Европе эффект разорвавшейся бомбы. Случившийся переполох можно сравнить с ужасным лиссабонским землетрясением или со знаменитым лондонским пожаром. В одно мгновение столицу империи охватила сильнейшая паника, которой лондонцы во многом были обязаны своим газетам. Каждый день в прессе печатались леденящие душу обывателя подробности зверского восстания диких туземцев. Господа газетчики в красках описывали истории несчастных европейцев, которые гибли десятками и сотнями от ножей и палок взбесившихся азиатов. При этом достоверность изложенных фактов мало заботила господ издателей. Самое главное было повысить тираж газет и получить прибыль. Свободная пресса не забывала косвенно обвинить в возникших беспорядках вездесущих русских шпионов, которые, несомненно, стояли за спиной восставших. Правда, тут мнения британских газет несколько разделились. Одни издания упоминали о русском следе лишь вскользь, но зато для других это было само собой разумеющимся и самым важным фактом. И если эти коварные возмутители еще не пойманы, то только из-за попустительства администрации кампании и мягкости представителей короны. Прямым следствием этих подстрекательных статей стало нападение разъяренной толпы на здание русского посольства. Умело разогретая ненависть охватила англичан, которые буквально запрудили всю улицу перед посольским особняком, выкрикивая оскорбительные лозунги против русских. Цивилизованные европейцы разбили камнями все стекла парадных окон, выбили двери, разгромили п р и в р а т н и ц к у ю и чудом не подожгли само здание. Русские, впрочем, не остались в долгу. Британское посольство в Петербурге не пострадало, поскольку п о д о б н ы е истерики в русской столице не случилось. Государь и м п е р а т о р отыгрался по-иному. Едва только произошел погром русского посольства, как уже на следующий день берлинские, венские и парижские газеты, состоящие на тайном содержании Петербурга, вышли с подробным отчетом о дикости островитян. Пощечина получилась очень хлесткой и унизительной, из-за того, что писали об этом союзники англичан по антирусской коалиции. Лондон, конечно же, бурно протестовал, но власти ничего не могли поделать, ведь свобода прессы считалась главным достижением европейской цивилизации. Если простой люд реагировал на восстание сипаев метанием камней и распеванием патриотического гимна «Боже, храни королеву», то представители Сити сразу направились к лорду Пальмерстону, требуя от британского премьера незамедлительных действий для защиты своих интересов. Вот уже почти сто лет Индия была главным финансовым источником благополучия британского капитала, и ради о сохранения в л а с т и т е л е й денег империи были готовы на все. Впервые свое тайное могущество лондонский Сити проявил в XVI веке, когда оказал финансовую поддержку королеве Елизавете в борьбе с испанским королем Филиппом, чья империя была главным конкурентом британских торговых кругов. И именно их деньги помогли Елизавете одержать верх над Марией Стюарт в борьбе за престол, создать морской флот, разбивший непобедимую армаду, и послать корабли Дрейка в набеги на испанские колонии. Какие бы люди н и занимали британский престол в дальнейшем, вся их политика была тесно связана с защитой интересов английских купцов и банкиров. Проявляя уважение к традициям, на встречу с британским премьер-министром Лордом Пальмерстоном представители финансовых кругов отправили лорда Уорбека, равного ему по положению, давно с о с т о я в ш у ю на денежном содержании сити. Их в с т р е ч и проходила за плотно закрытыми дверями, дабы никто не мог слышать, как высокий лорд честно отрабатывал свои деньги. Не буду скрывать, сэр Фрэнси, что положение в Индии очень напряженное, если не сказать критическое. Из всех крупных городов Бенгалии под полным контролем нашей армии находится лишь Калькутта. В остальных городах положение крайне нестабильное. Многие части, ранее объявившие о своем нейтралитете, поддержали бунтовщиков. Так, несколько часов назад пришло известие о том, что легкая бенгальская кавалерия в полном составе перешла на сторону повстанцев. Но есть и хорошие новости. Гурки отказались поддержать Сипаев. Признание над собой власти Великого Могола противоречит их национальным принципам. Сдержанно говорил Пальмерстон своему собеседнику, стараясь одновременно сохранить достоинство и выказать почтение тем людям, что прислали лорда Ворбика. Что касается юга страны, то положение там более стабильное, чем в Бенгалии и Пенджабе. Бомбей и Мадрас по-прежнему находятся в наших руках, и туземные полки признают над собой власть к о м п а н и и Мятежные выступления в Мадрасской армии полностью подавлены. в о с т а в ш и е полки разоружены и распущены по домам, дабы не нагнетать обстановку. В бомбейской армии столкновения продолжаются, но малая численность бунтовщиков и их разобщенность п о з в о л я е т надеяться на благополучное подавление восстания. «Не стоит сильно обольщаться, сэр Генри, будто восстание скоро будет подавлено. Та легкость, с которой развалилась бенгальская армия, говорит, что на туземцев нельзя рассчитывать. Не нужно быть великим провидцем, чтобы понять простую истину. Для подавления восстания сипаев нужны полки нашей регулярной армии. Только они способны быстро сломить сопротивление индусов и навести порядок», настойчиво заявил в о р б и к который сам когда-то служил в Ост-Индской к о м п а н и и Именно поэтому он и был назначен переговорщиком. «Я уже отдал первому лорду-адмиралтейству все необходимые распоряжения. Завтра же наши корабли покинут Плимут и возьмут курс на Сингапур и Гонконг. Там находятся наши регулярные части, которые будут немедленно переброшены в Индию», отвечал Пальмерстон своему собеседнику. Но лорд в о р б и к возразил. «Этого мало, крайне мало, господин премьер-министр». Не забывайте, что повстанцы вооружены ружьями и пушками, а не саблями и копьями, как это было раньше. Тех сил, которые вы собираетесь отправить, будет явно недостаточно. И это я вам говорю как человек, знающий положение дел не понаслышке. Но мы больше ничем не можем помочь компании. Афганский м и р занят войной с Персией и не сможет ударить посипаем, захватившим Пинджаб. «К черту вашего эмира, сэр Генри, я говорю о нашей армии в Крыму». Только с помощью их штыков можно будет быстро подавить восстание. В противном случае мы рискуем получить в Индии долгую продолжительную войну, а это недопустимо. Каждый день в о с с т а н и я туземцев приносит нашей торговле серьезные убытки, и вам об этом хорошо известно. Я все прекрасно понимаю, лорд Ворбик, однако то, что вы предлагаете, совершенно невозможно. Удаление британских войск из Крыма будет означать признание нашего поражения в войне с русскими. холодно возразил премьер, и каждая черточка его лица выражала негодование. «Ах, бросьте, сэр Генри», — буднично произнес Ворбик. «По большому счету эта война уже нами проиграна. Два года мы воюем с русскими, никаких особых достижений нет. Даже если император Наполеон возьмет Севастополь и уничтожит находящийся там флот, в чем я сильно сомневаюсь, это совершенно не то, на что мы рассчитывали, когда начинали эту войну с Россией». Надо честно признать, что, несмотря на все наши старания, нам не удалось добиться серьезного ослабления противника. Согласитесь с этим?» Это была горькая истина. Не желая ее признать, Пальмерстон угрюмо нахмурился, но все-таки продолжил разговор. «Лично я глубоко убежден, что нам рано складывать оружие в этой войне. Поверьте, еще один год войны и Россия рухнет к нашим ногам, подобно библейскому колоссу». «Не стоит обманывать себя и вводить в заблуждение других, лорд Пальмерстон», — прервал своего собеседника посланник Сити. «Еще один год войны нам ничего не даст, кроме новых потерь. Двойное фиаско нашего флота в Балтийском море доказало нашу неспособность нанести разящий удар по Петербургу со стороны моря. А теперь наши осведомители докладывают, что император перебросил на юг все гвардейские полки столицы». Туда же, после подписания союзного договора с Пруссией, перебрасываются войска из Польши и Литвы. Теперь уже не русские опасаются нападения со стороны Австрии, а в е н а в страхе трепещет перед Россией. Шведы колеблются, поляки накапливают силы. Черкесы разгромлены, а турки потеряли Карс. Боюсь, что при таком положении дел нас в Крыму просто з а д а в и т числом. Я очень уважаю вас как военного знатока, лорд Борбик. Однако вы очень плохо разбираетесь в политике. Дайте нам еще один год войны, и шведы обязательно примкнут к нашей коалиции, а поляки восстанут. И не исключено, что в России вспыхнет новый бунт. Для этого нужно только время и новые финансовые вливания. Охотно вам верю, сэр Генри, ибо полностью признаю ваше политическое мастерство делать невозможное возможным. Да, не исключено, что спустя год все так и произошло бы. Однако на данный момент у нас нет времени ждать. «Индия охвачена огнем мятежа, и мы должны сделать все, чтобы как можно скорее потушить этот пожар. И для этого необходимо вернуть из Крыма наши войска». «Это совершенно невозможно, лорд в о р б и к Неужели вы не понимаете, что подобными требованиями вы наносите огромный ущерб интересам Англии?» Гневно воскликнул Пальмерстом, скакивая с кресла. Вслед за ним поднялся и посланец Сити. Этот аристократ с достоинством выдержал гневный взгляд премьера, а затем веско и хладнокровно проговорил. «Я вас понимаю, господин премьер-министр, но они...» — лорд сделал неопределенный жест за спину. «Они не желают понимать, ибо несут непоправимые убытки от этого восстания. И они сделают все, чтобы сохранить свой капитал, сэр Генри. Все. И если вы будете упорствовать, то поверьте мне, у них хватит сил и средств поменять вас на более сговорчивого человека. Мне крайне неприятно говорить вам об этом, но если я не получу вашего согласия, то они начнут действовать незамедлительно». к о р о л е в у Виктория будет против преждевременного выхода наших войск из Крыма», не сдавался Пальмерстон, обращаясь к своему последнему аргументу. «Постарайтесь объяснить ее величеству, что когда горит крыша дома, в первую очередь спасают то, что важнее всего, а остальное по мере возможностей», произнес в о р б и к с уверенностью м е т р а познавшего все таинства жизни. А если она пригрозит своим отречением от престола, возникнут народные волнения. Не забывайте, простые англичане очень любят свою королеву. Лорд в о р б и к только снисходительно развел руками и, выдержав поистине королевскую паузу, невозмутимо продолжил житейские н р а в о у ч е н и я Женщинам, сэр Генри, в отличие от государственных мужей, вполне свойственно совершать различные необдуманные поступки, равно как и слишком преувеличивать свое значение для большой политики. Вспомните, как по требованию Верховного Совета единственная наследница престола согласилась выйти замуж за немецкого принца, хотя сама страстно желала соединить свою руку с рукой русского цесаревича Александра. Тогда ее величество вняло интересам империи. Не думаю, что теперь, когда у Британии есть законный наследник, она будет менее сговорчива. Но если королева все же откажется от престола, это отзовется болью в моем сердце и только. Государственный муж обязан думать головой и верно служить интересам своей отчизны, а не предаваться чувствам, подобным молоденькой барышне. — Вы ужасный человек, лорд Ворбик! — горестно произнес Пальмерстон, устал, опустив руки. — Ужасный? Но право, вы преувеличиваете, сэр Генри. Обычный представитель нашего сословия, стремящийся, как и все другие, обеспечить свое безбедное существование. Аристократ одернул костюм и деловито произнес. «Итак, сэр Генри, в вашем распоряжении два дня для принятия окончательного решения. Если по истечении т о времени не будет отдан приказ о переброске войск в Индию, в парламенте против вас начнется настоящая война, и, будьте уверены, вам припомнят все». Лорд почтительно поклонился и неторопливо направился к выходу. Возле двери он остановился и, обернувшись, сказал. «Не обижайтесь, дорогой Генри, но ваша война была изначально плохо подготовлена. Так бывает, когда ответственное дело поручают безответственным исполнителям, таким как лорд Реглан. Когда будете затевать новое большое предприятие, обращайтесь к настоящим мастерам своего дела. Всего доброго. Как оказалось, лорд Пальмерстон был именно таким премьер-министром, который умел убеждать свою королеву в необходимости принятия того или иного непопулярного, но необходимого для Англии решения. Через день после доверительного разговора высоких сторон первый лорд-адмирал Тейсту в получил приказ о начале эвакуации британского экспедиционного корпуса из Крыма на кораблях Королевского флота. Но не только в туманном Альбионе в это время бушевали горячие споры и яростные интриги. Франция тоже не отставала от своего островного соседа. Последние неудачи французского оружия заметно снизили былую популярность императора у простых французов. Но т у т хорошо знал средства, способные быстро вернуть расположение столичного общества. Все последние дни император старался как можно больше бывать на публике. В сопровождении почетного эскорта, состоявшего из 20 всадников, одетых в пышные, расшитые золотом мундиры, Луи Наполеон почти ежедневно проезжал по улицам столицы в открытой карете. Удобно устроившись на сиденье, он приветливо махал народу рукой всякий раз, как слышал радостные крики зевак «Вив император!». Может быть, эти крики организовывали специальные агенты тайного департамента полиции, а парижане просто подхватывали их? Неизвестно, но действовал этот нехитрый прием безотказно. Однажды свидетелями такого акта общения французского императора со своим народом довелось стать двум малоприметным мужчинам, которые затерялись среди взбудораженной толпы парижан, приветствующих эскорт Бонапарта. Их встреча с императором произошла совершенно случайно, хотя в жизни этих двух людей с л у ч а й н о с т и как правило, не бывало. «Теперь вы сами видите, месье Шомбер, реалистичность моего плана», – почтительно сказал один из них по выговору Эльзасец. Он являлся тайным резидентом венской разведки, в его обязанности входило выполнять различные грязные поручения. В настоящий момент конкурировал ф и л и ч о Арсини, усердно готовившего покушение на Луи Наполеона. Тот, к кому были обращены слова резидента, не торопился ответить. Колючим взглядом он пристально рассматривал проплывающий мимо них императорский кортеж, пытаясь оценить, насколько успешным будет готовившееся бомбометание. Как только последние всадники эскорта скрылись за поворотом, он произнес. «Вынужден признать, господин Кляйн, что при таких условиях ваш план предпочтительнее, чем тот, что мы рассматривали ранее». Прозвучавшие слова были для Кляйна наивысшей похвалой, ведь говоривший всегда выступал не за бомбу, а за пулю или кинжал. «Я рад, что вы согласились с моим предложением, господин Шамбер. Один удачный бросок сможет полностью разрешить многие наши проблемы». В ответ Шамбер промолчал, посчитав, что разговаривать о государственных делах на людной Парижской улице — непростительная глупость. Но он убедился в правоте Кляйна. Положение Австрии в последнее время значительно осложнилось. Если раньше австрийцы могли открыто угрожать России вторжением, то теперь положение дел изменилось точностью д да о наоборот. Союзный договор между Россией и Пруссией, а также демонстративно придвинутый к австрийской границе армия короля Вильгельма, все это вызывало у Вены болезненное предчувствие удара в спину. Одновременно с этим новые русские полки стали п р е б ы в а т ь в п о д о л ь ю из Польши и Прибалтики. Подобные действия соседей вызвали сильную дрожь и тихую панику среди австрийского генералитета. К двойному удару австрийская империя была не готова. Наполеон ввел закулисные игры с королем Сардинии. Великобритания давила на Вену, требуя от императора ф р а н ц и и о с и ф открыть войну с Россией или пропустить французские войска в Польшу. От всего этого Австрию лихорадило. Вот почему во французской столице появился господин Шомбер. г «Скажите, Кляйн, а если наши планы потерпят неудачу и господин Метатель окажется в руках французской полиции, что будет тогда?» – спросил Шамбер, неторопливо идя по булыжной мостовой. «Не приведет ли эта ниточка сыщиков к нам? Вы подумали о возможных последствиях?» «Не беспокойтесь, Арсений связан только со мной, считает меня французским анархистом, ненавидящим Вторую империю. Я же собираюсь исчезнуть из Парижа сразу после покушения». вне зависимости от успеха или неудачи нашего дела. Кроме того, взрывчатка, которая будет начинена бомбометателя, изготовлена в Британии. Это сильно запутает дело и наверняка вызовет большой скандал среди союзников. Даже если наш объект уцелеет, трения между Парижем и Лондоном будут только нам на руку. «Приятно иметь дело со столь осмотрительным человеком», похвалил Кляйна гость. «Ну что же, осталось выбрать место и время. Нас очень торопят». Что касается времени и места, то я точно знаю, где будет наш клиент 26 сентября. Охотно послушаю ваши аргументы, но в более подходящей обстановке», – молвил Шамбер, и оба господина двинулись на конспиративную квартиру. Кляйн оказался провидцем. В указанный им день французский император действительно покинул свой дворец и отправился в оперу, где намечалось торжество, посвященное памяти победы императора Наполеона I в битве под Йеной. Эльзасец, готовивший покушение, ловко использовал страсть племянника к памятным датам своего великого дяди. В назначенный час, придерживая под полой просторной куртки объемистый сверток, итальянский карбонарий терпеливо ждал часа возмездия. Пылкий южанин был точно убежден, что смерть императора послужит на благо его многострадальной родине, разрываемой двумя хищниками – австрийцами и французами. Так говорили те люди, что помогли Арсине нелегально проникнуть из Италии во Францию. Так говорил его идейный товарищ, элизавский анархист Штефан Грубби, который оказал ему неоценимую помощь в создании метательной бомбы и узнал точное время и место движения императорского кортежа. Все ш л о как было намечено заговорщиками, но в их план неожиданно вмешалась погода. После обеда небо над Парижем затянули свинцовые тучи, из которых брызнул мелкий и нудный дождик. Он, конечно, не мог заставить французского императора отменить запланированное торжество, но вынудил пересесть из открытой коляски в тяжелую карету. Медленно и неторопливо приближался почетный эскорт к тому месту, где ждал итальянский карбонарий. Моросящий дождь сильно п р о в е д и л толпу парижан, пожелавших приветствовать своего императора, чем очень помог Арсини. Стоя в нескольких шагах от мостовой, он был едва прикрыт редкой цепью любопытных парижан и мог действовать совершенно свободно. Как только императорская карета стала наплывать на итальянца, он стремительно распахнул полы куртки и резким броском метнул свой сверток в цель. Виновато было волнение или отсутствие тренировки, но бомба полетела не в застекленную дверцу кареты, за которой виднелся лик французского правителя, а по какой-то замысловатой траектории пошла несколько вверх и угодила в правый верхний угол экипажа. Раздался ужасный взрыв, и все вокруг заволокло клубами черного дыма. Когда ветер р а з в е л дымовую завесу, людскому взору предстала ужасная картина. Парадная карета императора очень сильно пострадала. Взрывом снесло крышу и всю переднюю часть. Было убито два кучера, чьи окровавленные тела валялись по разные стороны от кареты. Серьезные ранения получили два кавалериста, ехавшие впереди императорского экипажа. Однако все взоры парижан были обращены внутрь поврежденной кареты, где заметно было лишь какое-то слабое движение. Замиранием сердца следили взволнованные зрители, как подбежал конвойный офицер, дрожащими руками ухватил за закаретную дверь, вдавленную взрывом внутрь салона, и выдернул ее на мостовую. Вместе с ней на землю рухнуло чье-то окровавленное тело, в котором мало кто смог с первого взгляда опознать главного шталмейстера императорского двора Людовика Моро. Тело его было сильно изуродовано, только бледное лицо с широко раскрытыми глазами оказалось нетронутым. Крик у ж е с о пронёсся по рядам зевак с огромной скоростью прибывавших к месту событий. Внутри кареты бесчувственно лежали три тела, а вся её белая обивка была залита кровью. «Помогите мне!» — крикнул конвойный своим товарищам, они стали осторожно расплетать клубок человеческих тел. Первым из кареты был извлечён военный министр со скальпированной раной головы. Несмотря на рану, министр был жив и издавал жалобные стоны. Затем из кареты было извлечено бездыханное тело самого Наполеона. Моментально раздались крики «Убит! Император убит!». Вся одежда французского императора была залита алой кровью, а руки его безвольно свешивались вниз, когда к о н в о й н ы осторожно переносили его в сторону от взрыва. Все внимание парижан было приковано к фигуре Наполеона. Мало кто обратил внимание на третье, женское тело, которое конвойные торопливо закрыли плащом. Дама, казалось, была мертва, а простому люду знать ее личность было совершенно ни к чему. Террорист, метнувший бомбу в императора, не бежал, как делают простые убийцы, свершив свое подлое дело. Нет, подтверждая статус террориста, он остался на месте, дабы все знали человека, поднявшего руку на священную монаршую особу. Подскочившие конвойные мигом скрутили ему руки и пригнули голову. Но даже находясь в столь неудобном положении, а р с е н и с торжеством смотрел на деяние своих рук. Всего в нескольких шагах от него лежали о к р о в а в н ы е тела его жертв. И вот среди н и главный угнетатель и враг Великой Италии – Луи Бонапарт. Задержанного конвойные увезли с места преступления самым первым, опасаясь, что рассерженная толпа прямо здесь устроит расправу над убийцей императора. В префектуре полиции, следуя кодексу террориста, Арсений назвал себя и то политическое движение, которое он имел честь представлять. Он также признавался в покушении на императора и брал на себя всю ответственность за содеянное. Больше полицейские не смогли выудить из него ни слова. Европейские террористы не выдавали своих сообщников. Арсений, правда, недолго наслаждался славой цареубийцы. Вскоре выяснилось, что император Наполеон жив, Взрывом бомбы его лишь контузило, осколки стекла сильно поцарапали кожу. Наполеон получил травмы живота и груди, но они не были опасны для его здоровья. К всеобщему удивлению остался жив и военный министр, чья кровь окрасила о д е ж д у императора и ввела парижан в заблуждение относительно смерти Бонапарта. Невредимой оказалась и таинственная дама, которая от страха лишилась сознания, а затем все время смирно лежала под плащом, желая сохранить свою инкогнито. Сразу после покушения из оперы в Тюлери примчался к раненому брату герцог Кавур. Только ему мог доверить французский император на время своей болезни заботу о судьбе страны, а также об императрице Евгении, ожидавшей первенца императорской династии. Так была перевернута важная страница истории Франции.